Остаток дня ушел на изготовление ножен. Очистив и расщепив можжевеловый стволик вдоль, ведун выскреп ножом часть сердцевины, проклеил полоской зайчьего меха, промазал хозяйским салом, потом сложил, сбил прихваченными из двадцать первого века колебками, распарил на кухне, согнул по форме меча и оставил высыхать. Прибить перевязь и петлю для ношения на поясе было делом минутным, так что это Олег оставил на утро. А купить не проще было. Поинтересовался хозяин, наблюдая за его стараниями. Хочешь что-то сделать хорошо? Сделай это сам, ответил ведун, для надежности связывая кончик ножен и их верх веревкой. Когда древесина высохнет, Форму будет держать надежно, но пока сырая, лучше подстраховаться. Здесь я точно знаю, что мех внутри на всю длину. Знаю, чем смазан, какого качества. А что там внутри, в чужих ножнах приклеено? Чем и надолго ли хватит? Пойди угадай. А подскажи, ка хозяин, как мне быстрее до торжка добраться? Знаю, как? Пожал плечами мужик. От Пскова трактом до Русы, столицы земель русских, доскачешь. Там лодку какую наймешь до Вышнего Волочка, а от него до Торжка мысли всего один переход будет. Там недалече, даже пешим за три дня можно дойти. Верхом же, коли торопиться, до да на рассвете выехать за день точно успеешь. Хозяин засомневался и решительно рыбанул ладонью в воздух. — Через месяц, полагаю, всяко там будешь. Ну, или через полтора. — Так долго? — изумился Олег. — О, четыре дня отсель до русы! — взогнул палец хозяин. — Через Эльмень озеро пару дней кладем. Попосля по мсте, супротив течения, пробираться. А там пороги. — Ровненский, Йогла, Углинский, да еще пяток поменьше. — Обносить, протаскивать? — Не, никак меньше месяца не получится. — Да еще пока судно попутно найдешь. — Да, полтора месяца, не меньше. Подвел итог мужик. — Тут по прямой двести верст. — Коли не спешить и то десять дней самое большое. Возмутился Середин. По прямой поднял палец хозяин. Э, по прямой так птицы летают. Купцы свои товары водой возят. Стало быть трактор на топтать некому. Ладно межвсем русы. Тут города многолюдные, путников много. Твой тракторный. А много ли народу ух таржок от ногами ходит? За год десяток наберется и то хорошо. И каковые там дороги между деревнями забытыми через леса дремучие одному вию известно. Верховой, пеший, может, и проберется, а с воском лучше и не пытаться. — Я верховой, — напомнил ведун. — Нехто поперек путей людских попрешься, — не поверил мужик. — Верно тебе говорю, через рус езжай. Тот путь может стать и дольше, но зато надежнее. — Тороплюсь я, земляк, — покачал головой Олег. — А десять дней и полтора месяца — уж очень большая разница. — А коли торопишься, то иначе можно попробовать, — почесал в затылке хозяин. — По великой... Олег охнул и выпучил глаза падая на колени. Его дыхание снова связало в узел, и он ощутил стянутые назад локти. Увидел явно пьяного мужика в замызганной куртке, разношенной до такой степени, что из швов торчали лохмотья синтепона. Мужик скривился, высунув язык, произнес что-то типа ути Протянул к ведану растопыренные ладони замызганной чуть ли не сильнее, чем одежда. — Да что такое? Чуть присел Олег, повисая на локтях, ощутил, как державший его враг наклонился вперед из-за внезапно потяжелевшего пленника и тут же, что из силы, толкнулся от земли, подпрыгивая как можно выше. Макушка врезалась в цель. У кого-то лязгнули зубы, послышался стон. Середин он же поддернул ноги и резко ударил ими мужчину перед собой. Мужчина отлетел в одну сторону, он со своим пленителем в другую. Крутанулся в бок, и пальцы, сжимавшие локти, наконец-то разжались. Молодой человек приподнялся. — Ах ты, тварь! — прохрипел Ханурик за спиной, утирая кровь на губах. — Елег, сразу маху! ударил его лбом в нос, ломая до кучи их риси. Заметил краем глаза, что на него набегает первый мужик, закидывая над головой арматурину, откинулся на спину, поддернул ноги, и когда тот был совсем рядом, сдвоенным ударом пяток в живот вколотил ему желудок на место легких. Мужик отрубился мгновенно, словно выключатель. Повернули, вяло осев на асфальт. Второй продолжал хрипеть и угрожать, и молодой человек добавил ему еще ребром ладони по горлу, поднялся с колен. Осталась только боль в груди и ощущение синяков на локтях. — Ты чего, гость дорогой? — удивился хозяин, постояла у двора. — Да ерунда, прихватило что-то! — поморщился Олег. — Пройдет. — Так о, о чем я это? — А, так вот, путик, коли и торопишься, то за Псковом на тракт поверни, что вдоль реки Великой на юг идет. По нему доброда доедешь, это, стало быть, река Череха. Налево вверх по ней поворачивай. — Там сперва поселение Медников будет, а после хутор Ольховый, плоская Лука, ну и далее. Как деревни кончатся, дорога знамо пуже станет, но проехать можно, местные пользуются. На восход главное держи. Там далее реки переходить придется, в по Русью. Парусью. Ну, везде люди живут, везде подскажут, как далее удобнее ехать. Мыслю, десять не десять, но за две той седьмицы доберешься. Я тебе, коли так, мясо сушеного с собой положу в туесок вощеный. Засечки фунтов пять. Постоялых дворов там не найти, а сии припасы и сытные, и завариваются быстро. — Вот отлично, — сказал Середин. — Вели меня завтра на рассвете разбудить, коли сам не проснусь. В дороге каждый светлый час на счету, и снеди какой-нибудь пусть сразу соберут, поесть перед отъездом, и лошадь оседлают. — Позделаем, — кинул хозяин. — Тогда пойду прилягу, — решил молодой человек. — Что-то мне нехорошо. Объяснение хозяина постоялого двора оказалось на удивление точным. Выбравшись из пригородных слобод, уже через полчаса Олег вместе с трактом отвернул от Великой. По песчаному броду пересек речушку, не замочив даже стремян, и оказался на развилке. Повернув влево, он перешел на рыс. Через час миновал еще одну слободку, ощетинившуюся множеством толстых печных труб и далеко пахнущую гарью. За селением середин дал какуну роздых, незадолго до заката миновал одинокую боярскую усадьбу, проводившую его конским ржанием до да собачьим лаем, перебрался через ручеек и отвернул вдоль него вправо. Добравшись до реки Черехи, остановился на вредком осиннике на лужайке, расцедал коня, отер травой, напоил, спутал ноги и пустил пастись. Ветер по листве, шаги по траве, взгляд по небу, дыхание по тишине, — наговорил ведун привычные слова, обращаясь к местным духам. Не еще не успел закончить заклинание, как по траве пробежался ветерок, скользнул вокруг, словно оценивая гостей, и опал вниз. Колыхнулись ветви деревьев, качнулись стебли трав. Полевики и травники приняли его. А может остаться и здешняя берегиня, если она обитала на этом лугу. Сберегая землю, Олег разложил костер у самой реки на вымытом водой песке. Поставил под кустом чашку с пряным отваром, заменяющим здесь чай и кофе. Накрыл ломтиком еще свежего псковского хлеба. Потом порылся в мешке, нашел моток толстой рыболовной лески, Дотянул между осинами в проходе, через который въехал на лужок, и в просвете напротив закрепив на кончиках нижних гибких веток.